В половине поста императрица поехала в гостилице к графу Рузымовскому, чтобы отпраздновать там его именины. И она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское село, Великий князь и Чеглаков принялись охотиться. Я же и дамы делали как можно больше прогулок, то пешком, то в экипажах. Вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курлянской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день. Он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею. Одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие. Мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне. Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владислава сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбуню предпочитают мне. Я ей ответила: "Что делать?" У меня навернулись слезы. И я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоких качествах своей возлюбленной. Я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать. Он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить. И видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня два раза кулаком в бок. ворча на мой крепкий сон. Повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь, и из-за всей этой истории, и из-за ударов, которые он мне нанес, и из-за своего положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного, На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал. Он мне об этом не говорил. Я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город. На последней неделе поста мы возобновили наше говение. Великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении. В тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал. Он размахивал им по комнате направо и налево, и заставлял своих камер-локеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке. Рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови. Он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого. И что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть. А когда узнает о причине, то его щелканью, кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастье он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях. Итак, он прибежал с окровавленной щекой. Я воскликнула при виде его: "Боже мой, что с вами случилось?" Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: "Ну, может быть, я вам помогу. Прежде всего, идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше. Я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит". Он ушел. А я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови, и мой хирург Юн дал мне мазь из свинцовых белил. Я покрыла царапину Не переставала выходить, и никто даже не заметил, что у меня была оцарапана щека. Я сейчас же послала за этой мазью, и когда мне ее принесли, пошла к великому князю. И так хорошо замазала ему щеку, что он даже сам ничего не видел в зеркало. В четверг мы причащались с императрицей в большой придворной церкви, и когда причастились и вернулись на наши места, свет упал на щеку великому князю. Чеглаков подошел к нам, чтобы сказать что-то, и взглянув на великого князя, заметил ему: "Вы щеку, на ней мазь". На это я сказала великому князю как бы шутя: "А я ваша жена запрещаю вам вытирать ее. Тогда великий князь сказал Чеглакову: "Видите, как эти женщины с нами обращаются? Мы не смеем даже вытереться, когда это им не угодно. Чеглаков засмеялся и сказал: "Вот уж настоящий женский каприз". Дело тем и кончилось. И великий князь был мне очень признателен и за мазь, которая оказала ему услугу, выручив его из неприятности, и за мою находчивость, не оставившую ни малейшего подозрения даже в Чеглакове. Так как в ночь на Пасху надо было не спать, я легла в великую субботу около пяти часов дня, чтобы поспать до того часу, как надо будет одеваться. Как только я легла, Великий князь прибежал со всех ног сказать мне, чтобы я немедленно вставала и шла есть только что привезенные из Голштинии совсем свежие устрицы. Для него было большим и двойным праздником, когда они приходили. Он их любил, и вдобавок, они были из Голштинии, его родины, к которой он имел особое пристрастие, но который он не правил от этого лучше. и в которой он делал или его заставляли делать ужасные вещи, как это будет видно впоследствии. Не встать значило бы разобить его и подвергнуться очень большой ссоре. и так я встала и пошла к нему, хотя и была измучена исполнением всех обрядов гоเวния в течение страстной недели. Устрицы уже были поданы, когда я пришла к нему. Я съела дюжину, после чего он позволил мне вернуться к себе, чтобы снова лечь, а сам остался доканчивать устрицы. Не есть слишком много устриц, значило тоже угодить ему, потому что ему оставалось больше, а он был очень жаден до них. В двенадцать часов я встала и оделась, чтобы идти к пасхальной заутренней и обедне. Но не могла оставаться до конца службы. из-за сильных колик, которые со мною случились. Не помню, чтобы когда-либо в жизни у меня были такие сильные боли. Я вернулась к себе в комнату только с книжной Гагариной. Все мои люди были в церкви. Она помогла мне раздеться, лечь, послала за докторами. Мне дали лекарства. Я провела первые два дня праздника в постели. Приблизительно около того времени или немного ранее Приехал в Россию граф Берни, посол венского двора, граф Линар, посланник датской, и генерал Арним, посланник саксонской. Последний привез с собою свою жену, рожденную гойм. Граф Берни был из Пьемонта. Ему было тогда за пятьдесят. Он был умен, любезен, весел и образован, и такого характера, что молодые люди его предпочитали и больше развлекали с ним, нежели со своими сверстниками. Он был вообще любим и уважаем. и Я тысячу раз говорила и повторяла, что если бы этот или ему подобный человек был приставлен к великому князю, то это было бы великим благом для этого принца, который так же, как я, оказывал графу Берни привязанность, и особый почет и отличие. Великий князь сам говорил, что с таким человеком возле себя стыдно было бы делать глупости. Прекрасные слова, которых и я никогда не забывала. Граф Берни имел при себе кавалером посольства графа Гамильтона, мальтийского кавалера. Как-то раз, когда я при дворе спросил у него о здоровье посла, графа Берни, который был болен, мне вздумалось сказать кавалеру Гамильтону, что я самого высокого мнения о графе Батиане, которого императрица королева Мария Терезия назначила тогда воспитателем двоих старших сыновей своих. Эрцгерцогов Иосифа и Карла, потому что его предпочли в этой должности графу Берни. В 1780 году, когда я имела свое первое свидание с императором Иосифом II в Могилеве, его императорское величество сказал мне, что ему известно это мое суждение. Я ему возразила, что он знает об этом, вероятно, от графа Гамильтона, который состоял при этом государе после того, как он вернулся из России. Он мне сказал тогда, что я верно отгадала и что граф Берни, которого он не знал, оставил по себе репутацию человека более пригодного для этой должности, чем его прежний воспитатель. Граф Линар, посланник датского короля, был отправлен в Россию, чтобы вести переговоры об обмене галштени, предназначавшейся великому князю на графство Ольденбург. Это был человек, соединявший в себе, как говорили, Большие знания с такими же способностями. Внешностью он походил на самого настоящего фата. Он был статин, хорошо сложен, рожевато-белокурый, с белым, как у женщины, цветом лица. Говорят, он так холил свою кожу, что ложился спать не иначе, как намазав лицо и руки помадой и надевал на ночь перчатки и маску. Он хвастался тем, что имел восемнадцать детей. И уверял, что всех кормилец своих детей приводил в положение, в котором они вторично могли кормить. Этот граф Линер, такой белый, носил датский белый орден, и у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как, например, голубого, абрикосового, сиреневого, тельного цвета и прочее. Хотя в то время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета. Великий канцлер граф Бестужев и его жена принимали у себя графа Линора как родного, очень с ним носились, но это не уберегло его фотоватости от насмешек. Против него было еще одно обстоятельство, состоявшее в том, что еще довольно свежо было в памяти, как брат его был более чем хорошо принят принцессой Анной, регенство которой все осуждали. А с тех пор, как этот человек приехал, он не нашел ничего более неотложного, как хвастаться возложенными на него переговорами относительно обмена Галштиней на графство Ольденбург. Великий канцлер граф Вестужев призвал к себе Пехлина, министра Галштинского герцогства при великом князе, и рассказал ему то, с чем Линер приехал. Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою Галштинскую страну. С Москвы уже представляли его императорскому высочеству об ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы. Она дала ему немного. Эти деньги не дошли до Галштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги его императорского высочества в России. Пехлин представлял дела в Галштинии со стороны финансов безнадежными. Это Пехлину было нетрудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания. Так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему медленно отчеканивая слова: "Ваше высочество, от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны. Если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо". Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый. Носил громадный парик. Но он не лишён был ни знаний, ни способностей. В этой короткой и толстой фигуре жил ум тонкий и проницательный. Его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое доверие, и это был один из его ближайших доверенных. Пехлин докладывал великому князю что слушать не значит вести переговоры. А от введения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти будет всегда прервать их, когда он найдет это нужным. Словом, мало помалу он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложения датского посланника, и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя. Он стал мне о них говорить. Я, которая была воспитана в старинной вражде Галштинского дома против датского, и которая всегда проповедовала, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя сколько могла. Мне, впрочем, кроме него никто не говорил об этом ни слова. Ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности прибавляли по отношению к дамам. Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других. Но в этом ошибались, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом. Чем больше подвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде. Часто я видел его в восхищении от того, что он приобретет. Затем он испытывал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходилось потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете. В начале весны нас перевели на житё в летний сад. в маленькой Петровской домик, где комнаты выходят прямо в сад. Ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елизаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Еврейного. Предлогом для этого изгнания была ссора еврейного в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе. На эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник еврейного пошел жаловаться Чеглакову и сказал, что тот наговорил ему без всякого уважения к присутствию великого князя массу грубостей. Чеглаков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и еврейно сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый. И это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня. У него было на руках все, что мне принадлежало. Императрица приказала, чтобы человек, которого еврейно взял в помощники и которого звали Шкуриным, занял его место. К этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои. Одна сторона дворца выходила на фонтанку, которой была тогда лишь грязным болотом, а другая на гадкой узкой дворишка. В третий день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского пофланника, госпожу Дарним, поехать со мной верхом в Иксеренингов. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом и уверяла, что справляется с этим отлично. Императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти, шести, несколько худощавая и очень некрасивая. Лицо у нее было слишком длинное и ребристое. Но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арнем пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Куртка была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 И черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов. Я спустилась, чтобы садиться на лошадь. В эту минуту императрица пришла к нам в комнату посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила. Юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади. Мне передали, что императрица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 то была старая ворона и клячья, очень большая и тяжелая, и как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и наконец, с помощью нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах, и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал. Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездой Арним. На некотором расстоянии от двора кажется, Чеглакова, ехавшая в карете, Взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена. Наконец нам ее доставили в Екатерингоф. Но приключения этим не кончились. В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами. Сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арнем хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом. Попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост. Это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арнем... расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтобы не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чеглакова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.